Так, например, величина редиски доходит до 45 см, а одна морковка весит 3 кг. Сады, огороды, фруктовые плантации могут поспорить с лучшими насаждениями Виргинии или Луизианы. Удивляться тут не приходится. На острове, справедливо названном «жемчужиной Тихого океана», перед расходами не останавливаются. Его столица – Миллиард-сити занимает приблизительно пятую часть 27 квадратных километров, то есть около 5 квадратных километров или 500 гектаров и имеет в окружности 9 километров. Те из наших читателей, которые соблаговорили следовать за Себастьеном Цорном и его товарищами во время их экскурсии, уже достаточно хорошо знают город, чтобы не заблудиться. Впрочем, невозможно заблудиться в американских городах когда они, к своему счастью или несчастью, построены на современный лад. К счастью, если имеете в виду простоту в планировке улиц. К несчастью, если вы ждете красоты и разнообразия, ибо этой стороной здесь целиком и полностью пренебрегают. Мы уже знаем, что миллиард сити, имеющий форму овала, разделяется на две части центральной улицы. Первый – авеню, длиной около трех километров. Обсерватории, возвышающиеся на одном ее конце, на другом конце соответствуют внушительное здание мэрии. Там сосредоточены все общественные и гражданские службы, управление водоснабжением, путей сообщения, планировки парков, управление городской полицией, таможни, рынков, похоронного дела, различных учебных заведений, культов и искусства. Что же представляет собой население, проживающее внутри этой 18-километровой окружности? Говорят, на Земле существует в настоящее время 12 городов. Из них 4 находятся в Китае, насчитывающих более миллиона жителей. Ну, а на плавучем острове живет всего около 10 тысяч человек, и все они уроженцы Соединенных Штатов. Основатели Стандарт-Айленда – не желали, чтобы когда-либо могла возникнуть национальная рознь между его жителями, которые стремились обрести отдых и покой на этом современнейшем по замыслу и выполнению судне. Достаточно, более чем достаточно и того, что они не принадлежат к одной религии. Было бы чрезвычайно трудно предоставить исключительное право селиться на этом острове одним только Янки из Северных Штатов, которые сейчас живут по левому борту судна, или же наоборот, одним лишь южанам, обитателям правого борта. Кроме того, от этого немало пострадали бы интересы компании. И вот, когда была закончена сборка металлической основы Стандарт-Айленда, подготовлена для застройки часть, отведенная под город, и приняты планы улицы проспектов, приступили к возведению построек, великолепных дворцов и не столь роскошных особняков – помещений, предназначенных для розничной торговли, зданий общественного назначения, церквей и храмов. Здесь не было ничего похожего на чикагские 27-этажные дома, небоскребы. Все здесь строилось из легких и в то же время прочных материалов. Для построек применялся преимущественно алюминий, нержавеющий металл в 7 раз более легкий, чем железо. Этот металл будущего, как назвал его Сент-Клер-де-Виль, Отвечает всем потребностям прочного строительства. Он сочетается с искусственным камнем, цементными блоками, которые плотно примыкают друг к другу. Применяются также полые стеклянные кирпичи, которые выдувают как бутылки, придавая им нужную форму, а затем скрепляют друг с другом тонким слоем известкового раствора. Из этих прозрачных кирпичей, если понадобится, можно выстроить идеальный стеклянный дом – Но охотнее всего здесь используют металлические каркасы, подобно тому, как это теперь практикуется в судостроении. А что в сущности представляет собою «Стандарт Айленд» как негромадный корабль? Все эти различные здания являются собственностью компании. И те, кто в них обитает, только жильцы, как бы они ни были богаты. Впрочем, компания позаботилась о том, чтобы удовлетворить все требования в отношении всяческих удобств и комфорта, какие только могли бы предъявить баснословно богатые американцы, по сравнению с которыми европейские монархи и индийские набобы выглядят людьми среднего достатка.